Глава 32. Что делать человеку, который должен умереть, вместе без больниц? Снова мы прошли неизвестно сколько. От попутчиков то и дело приходилось слышать разные утверждения, вроде «странный какой-то запах», будто гниет огромная рыбина, и необычная жидкость, соленая до горечи, сочится из-под земли. Старостай приказал больным карабкаться вверх. «Наконец нам открылась необъятная отмель черного песка. Позади нас высились пурпурные горы, с которых сходили речные потоки. Здания больницы не было видно. Впереди же расстилалась беспредельная водная гладь. Первый раз за всю мою жизнь я столкнулся с настоящими землями, горами и реками, порожденными самой природой. Большое море все-таки существовало». Значит, мы уже покинули город К. И только пересечем мы порог между жизнью и смертью, как окажемся в новом космосе. Море составлял раствор мясисто-красного цвета. Жидкость это была мутная и обильно пенистая. Что-то было вне от больничного антисептика. Море сливалось с небом и землей и разносило повсюду ничем не прикрытую, сногсшибательную вонь скверны. В волнах плескались неисчислимые живые клетки, вирусы и живность мелких, средних и крупных размеров. Никогда такого прежде не видывал я. Создания так плотно теснились, что им было невозможно продохнуть. Они все погрязли в гладкой, вязкой жидкости и с большим трудом держались поверх затемненных бликов на воде. То и дело одни особи пожирали других. Во все стороны беспорядочно летели клочки материи. Весьма точная получилась зарисовочка на тему хворающего космоса. Дух молчал. Он будто припоминал и сличал это зрелище с картинами других миров, где он побывал. Похоже, и духом моего одолевала амнезия. Молчал и я. Представлял себя как Рею над необъятно большим морем без какой-либо опоры или поддержки. Небесный купол казался глубочайшей ямой, а волны — реликтовыми деревьями. Водные пузыри в порошок измельчали тела и дробили кости. Водовороты перегоняли кровь и перекатывали шматки мяса. Далеко под поверхностью пучины медленно плыли приплюснутые твари в поисках добычи. Вулканы на морском дне испускали из себя то и дело беснующееся пламя. И теперь мне, получается, надо было преодолеть эти неведомые воды, чтобы добраться до расписываемого на словах царства здоровых, где нет больниц? Насколько можно было полагаться на слухи? Мои мысли снова перенесли меня домой. В лучах после полуденного солнца сидели мы с дочерью, в чем мать родила бок о бок на деревянных стульях. Пили чай и читали книги. Да и жена сидела рядом, вязала свитер. Не подала еще на развод. Но реальный мир от этих образов ни на йоту не преобразился. Все за пределами моих органов чувств оставалось неизменным. У меня возникло предчувствие опасности, и я по наитию обернулся. Запрятанный где-то глубоко в мозгу голос позвал меня. — А возвращайся к этой Умрешь ты, может быть, на операционном столе, но это лучше, чем погибнуть насильственной смертью в Большом море. «Море — ловушка». «Ты куда?» — настороженно поинтересовался дух. «Это красноватое море даже опаснее больницы. Семья моя прожила на земле не одно поколение, и ни разу мы не слышали ни о каком море. Я давно уже стал винтиком в больничной машине. Я, по сути, нездоровый человек, больной от рождения. И всю жизнь так проведу. Без больницы я не выживу, она мне дом родной». И никогда не думал я ехать на чужбину, где больниц нет. Что делать человеку, который должен умереть вместе без больниц? Страшно представить. Пожалей меня. В такой-то момент ты передумал? Струсил? Языком чесать ты готов сколько угодно, а как дело надо делать? Сдаешься? Ты как ягун, который обожал драконов на словах, а по факту страшно их боялся. До земли обетованной осталось ступить один шаг, а ты дёру думаешь дать. Как я это потустороннему пациенту объясню? Не дуг тебе затмил и глаза, и сердце? В этом трагедия твоя и всего твоего племени!» Возмущенно крикнул дух. Ко мне он относился с максимальной самонадеянностью и без малейшего снисхождения. Я заплакал. Дух, похоже, тоже ощутил безысходность положения и смягчил тон. -то Не фантазируй попусту. Привыкай к тому, что есть. В любом деле, сколь бы великим или мелким оно ни было, надо уметь приспосабливаться. Со всех сторон света стекались больные, выстраиваясь на пляже в аккуратные очереди, напоминавшие дверные таблички на счастье и взволнованно вглядываясь вдаль. Имеются в виду так называемые персиковые талисманы от нечистой силы. Парные дощечки из персикового дерева, обычно украшенные изображениями или именами добрых духов. На фоне вздымающихся к небу бурлящих волн замаячили тени мачт. Вскоре на судне, подходящем для высадки десанта, к нам подплыл вторичный контакт. «Деньги на билеты». Контакт говорил с незнакомым акцентом. Я немедленно вытащил банкноты. Денег мне не хватало, но контакт ничего не сказал на это. Скоро к нам причалило еще больше шлюпок, которые переправляли людей через большое море. Заплатившие деньги люди взбирались на суденышки.